Глава 14. Япония в конце 20-го начале 21-го веков. Период Хэйсэй. После смерти императора Хирохито престол перешёл к его старшему сыну Акихито, которому на тот момент было 55 лет. 7 января 1989 года начался период правления Хэйсэй установление мира, который продолжался до 1 мая 2019 года. Когда после отречения Акихито императором стал его сын Нарухито, принц Цугу, так звали Акихито, нарушил две вековые традиции императорского дома. Во-первых, он стал первым за много веков императором, который не был женат на аристократке. Со своей будущей женой Сёдами Тику, старшей дочерью крупного бизнесмена Сёда Ахиде Сабуру, наследный принц познакомился на теннисном корте в 1957 году. Свершилась небывалая ситуация, наглядно демонстрирующая, насколько изменились традиции наравы в послевоенной Японии. Нельзя сказать, что желание принца жениться на Митико при дворе встретили с воодушевлением. Однако принц сумел настоять на своём, сказав, что он не женится ни на ком, кроме Митико. Препятствия устранились, и 10 апреля 1959 года влюблённая пара вступила в брак. Вторая традиция была нарушена, когда у принца и принцессы появились дети. В старину дети императоров и наследных принцев содержались отдельно от родителей, их воспитанием занимался кто-то из придворных. В начале XX века правила изменились и детей перестали отдалять, но все равно их воспитанием занимался кто-то другой. Акихита и Митику воспитывали своих детей Нарухиты, Фумихиты и Саяку самостоятельно. В апреле 2019 года император Акихита отрёкся от престола в пользу своего старшего сына Нарухита, родившегося в 1960 году. Обращаясь к японскому народу в последний раз, Акихито сказал: "Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддержал меня в качестве символа страны. Я счастлив, что мог выполнять свои императорские обязанности, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу". Период Хэйсэй казался для Японии очень сложным. Экономическое чудо способствовало росту сбережений, а торговый профицит при превышении экспорта над импортом Укреплял и ею, ну что, способствовал дальнейшему росту профицита. Можно сказать проще: дела пошли так хорошо, что японцам стало некуда девать деньги. Создавалось впечатление, что процветание японской экономики будет длиться вечно, а как известно, нет ничего хуже подобной эфарии. Банк Японии в течение длительного периода поддерживал процентные ставки на крайне низких уровнях. В результате на фоне агрессивной спекуляции на фондовых рынках и рынке недвижимости раздулся финансовый пузырь. Вот пример, позволяющий оценить, насколько был раздут этот пузырь. Стоимость одного квадратного метра недвижимости в фешенебельном столичном квартале Гинза взлетела до миллиона долларов, хотя реальная цена была в 100 раз меньше. В результате сдувания финансового пузыря инвестиции в японскую экономику стали непривлекательными, снизилась конкурентоспособность японских товаров на мировых рынках. Быстрыми темпами росла безработица, началась дефляция, которая усугубила экономический спад. Переход с 1991 по 2000-е годы назвали потерянным десятилетием. Но из-за мирового финансового кризиса 2008 года сейчас принято говорить о потерянных десятилетиях. В последнее время в японской экономике наблюдаются положительные тенденции, но последствия столь продолжительного кризиса пока ещё не преодолены. В результате кризиса сильно пошатнулась такая истинно японская традиция, как система пожизненного найма. Многие японские компании стали отдавать предпочтение временной рабочей силе, которая обходится гораздо дешевле постоянной. В настоящее время более трети рабочей силы в Японии представлена временными сотрудниками. Сильный удар по экономике страны нанесло землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хансю. Это землетрясение магнитудой 9,1 стало самым сильным в японской истории. И потому получило название Великое восточно-японское землетрясение. В Японии оно также называется землетрясением в Тихом океане, оказавшим влияние на регион Тохоку. Тохоку — северо-восточный регион острова Хонсю. По силе колебаний земной поверхности оно превысило великое землетрясение Канто 1923 года, но, к счастью, последствия его были не столь тяжелыми. И центр землетрясения находился в море на расстоянии около 70 километров от ближайшего берега. Наиболее сильный толчок имел место 11 марта в 05:46:23 по мировому времени, но ему предшествовала серия крупных землетрясений, начавшаяся 9 марта с толчка амплитудой 7,2, примерно в 40 км от места основного толчка и продолжившейся в тот же день тремя последующими толчками с магнитудой 6. Землетрясение породило сильные цунами, которые произвело массовые разрушения на северных островах Японии. Сильнее всего пострадали префектуры Мияги, Ивата и Фукусима. В результате землетрясений и цунами погибло около 16 тысяч человек, и более 12 тысяч 500 пропало без вести. Из-за отказа системы охлаждения пострадавшие от толчков оказались в аварийном состоянии три из шести реакторов атомной электростанции Фукусима-1, расположенной в городе Окума, префектура Фукусима. Здания нескольких энергоблоков пострадали не только от толчков, но и от цунами. Они были залиты морской водой. В результате здания трёх энергоблоков частично обрушились, а в самих реакторах произошло полное разрушение активных зон, что привело к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. По оценкам специалистов, ликвидация последствий радиоактивного загрязнения местности может продлиться около 40 лет. Экономический ущерб от землетрясения составил 25 триллионов иен. что примерно соответствовало 309 млрд долларов США по тогдашнему курсу. Период Рейва. С 1 мая 2019 года началось правление императора Нарухито под девизом Рейва прекрасная гармония. Император Нарухито с 1993 года женат на Овада Масако, старшей дочери японского дипломата Овада Хисаси. У императора нет наследника мужского пола. Единственный его ребёнок принцесса Айко, она же принцесса Тоси, родившаяся в 2001 году. Айко, имя данное при рождении, переводится как "дитя любви", а принцесса Тоси титул. В 2005-2006 годах обсуждалось изменение императорского закона о порядке наследования так, чтобы наследование престола шло по принципу абсолютного, а не мужского первородства. Но закон изменён не был. На сегодняшний день престол наследником считается Фумихито, младший брат принца Нарухито, а у Фумихито есть сын, принц Хисахито, родившийся в 2006 году. Так что нельзя исключить смену династической ветви в будущем. История правления императора Нарухито пока ещё коротка и бедна событиями. Япония находится в сложных отношениях со своими соседями и в непростых, скажем так, отношениях с США, своим главным союзником и былым врагом. Единство политических целей обуславливает военное присутствие США на территории Японии, которое началось в 1945 году. В последнее время, по мере роста могущества КНР, американцы постепенно утрачивают влияние в восточной части Тихого океана. Этот процесс повышает стратегическое значение американской военной базы на острове Кинава и ещё теснее связывает Японию с США, в то же время отдаляя её от России и КНР. КНР является основным соперником Японии не только в военной сфере, Но ну и в экономической, как известно, нет противоречий глубже тех, что порождены денежными интересами. Отношения с Россией сильно осложнены проблемой северных территорий, которые никак не может выйти из тупика. Что же касается двух корейских государств, то власти КНДР открыто называют Японию враждебным государством, а отношения с Южной Кореей осложняются исторической враждой японцев и корейцев, а также экономическим соперничеством. Пока что торговое сальдо в пользу Японии, которая экспортирует в Корею в 2 раза больше товаров, чем импортирует из неё. Несмотря на все потрясения последних десятилетий, сегодняшняя Япония является великой экономической державой, занимающей третье место в мире по номинальному валовому внутреннему продукту. 126 миллионов японцев имеют все основания для того, чтобы гордиться своей страной и многими моментами её истории.